Глава девятнадцатая Маковецкий и Заглоба видели, как он убежал. Ими овладела тревогой, и они глазами спрашивали друг друга, что случилось, куда он поехал. «Великий Боже!» — воскликнула паня Маковецкая. «Он еще готов в дикие поля ехать, и я его больше никогда не увижу!» «Или в монастырь, по примеру, той пустоголовый!» — говорил в отчаянии пан Заглоба. «Надо принять меры», — прибавил стольник. Вдруг дверь открылась, и в комнату, как вихрь, влетела Бася, взволнованная, бледная. Не отнимая рука от глаз, она затопала ногами посередине комнаты и запищала. «Спасите, спасите! Пан Михал поехал убить Кетлинга! Кто в Бога верует, пусть летит его удержать! Помогите, помогите!» «Что с тобой, девочка?» — крикнул заглоба, хватая ее за руки. «Помогите! Пан Михал убьет Кетлинга!» «Из-за меня прольется кровь, а Кшиси умрет, все из-за меня!» «Отвечай!» — крикнул заглоба, тряся ее изо всей силы. «Откуда ты это знаешь? И при ты тут?» Я со злости сказала, что они любят друг друга, что кшися из-за Кетлинга идет в монастырь. «Кто в Бога верует, пусть летит, остановит его! Поезжайте поскорее, поезжайте все, едем все!» Пан Заглоба не привык в таких случаях терять время. Он бросился на двор и тотчас же приказал запрягать лошадей. Паня Маковецкая хотела расспросить Басю об этом ошеломляющем известии. До этого времени она и не догадывалась о каких-нибудь чувствах между Кшисей и Кетлингом. Но Бася помчалась за паном Заглобой, чтобы самой присмотреть за запряжкой. Она помогала вывести лошадей, закладывать их в коляску и, наконец, сидя на козлах с непокрытой головой, подъехала к крыльцу, на котором пан Заглоба и стольник дожидались уже одетые. — Слезай! — сказал ей Заглоба. — Не слезу! — Слезай! — говорю тебе. — Не слезу! Хотите ехать? Садитесь! А нет, я одна поеду! Сказав это, Бася подобрала вожжи а они, видя, что упорство девушки может их задержать, оставили ее в покое. Между тем прибежал кучер с кнутом. И пани Маковецкая успела еще вынести Басе теплую одежду, потому что день был холодный. И они тронулись. Басе осталась на козлах. Пан заглоба, желая поговорить с ней, уговаривал ее пересесть на переднее сиденье но она и этого не хотела сделать, быть может, из боязни, что ее будут бронить, и заглобе пришлось допрашивать ее издали. Она отвечала, не поворачивая головы. — Откуда ты узнала? — спросил он. — Про тех двух, о чем говорила Михалу. — Я все знаю. — Кшися тебе что-нибудь сказала? — Кшися мне ничего не говорила. — Может быть, шотландец? — Нет, но я знаю, что он из-за этого и в Англию уезжает. Он всех провел, но только не меня. — Удивительная вещь, — сказал Заглоба. Бася ответила на это. — Это ваша работа. Не нужно было их толкать друг другу. «Сиди там тихо и не вмешивайся не в свои дела», — ответил пан Заглоба. Его задело то, что упрек этот был сделан престольнике летичевском И минуту спустя он прибавил. «Я толкал их. Я сватал. Вот это мне нравится». «Ага. Может быть, не так?» — возразила девушка. И дальше они ехали молча. Пан Заглоба все же не мог отрешиться от мысли, что... Бася права, и что во всем, что произошло, немалая доля и его вины. Мысль эта сильнее его мучила, а так как и шарабан трясло при этом жестоко, то старый шляхтич пришел в отвратительное настроение и не скупился на упреки себе. Было бы очень справедливо, думал он, если бы Володаевский с Кетлингом обрезали мне уши. Женить кого-нибудь против воли — это все равно, что заставить его ездить верхом лицом к лошадиному хвосту. Это муха права. Если те там подерутся, кровь Кетлинга падет на меня. Интриг мне захотелось на старости лет. Тьфу! Черт возьми! И меня чуть было не провели за нос. Я ведь только смутно догадывался, почему Кетлинг едет за море. А так Галка идет в монастырь. Между тем, как оказывается, Гайдучок все уже давно раскусил. Тут пан Заглоба задумался, а минуту спустя пробормотал. Шельма, а не девушка. Михал, верно, урака глаза занял, если ту куклу предпочел ей. Между тем они приехали в город, и тут-то начались настоящие трудности. Потому что никто из них не знал, где теперь живет Кетлинг, И куда мог отправиться Володыевский? Искать же их в такой толпе было то же самое, что искать зерно в четверике мака. Прежде всего, они отправились ко двору великого Гетмана. Там им сказали, что Кетлинг еще утром должен был ехать в заморское путешествие. Володыевский тоже был там расспрашивал о Кетлинге, но куда он отправился, никто не знал. Предполагали, что он поехал в полк, который стоял за городом. Пан Заглоба велел ехать к лагерю, но и там они ничего не узнали. Объехали все гостиницы в улице Длугой, были на Праге, всё напрасно. Между тем наступила ночь, и так как найти помещение в гостинице нельзя было и думать, то им пришлось возвращаться домой. Возвращались они очень озабоченные. Бася плакала, набожный стольник читал молитвы, а Заглоба не на шутку встревожился. Тем не менее, он старался успокоить и себя, и других. «А, мы беспокоимся, а Михал, может быть, уже и дома». «Или убит», — сказала Бася. И она заёрзала на сиденье, повторяя со слезами. «Мне надо язык отрезать. Я во всем виновата, во всем виновата, Господи, я с ума сойду». «Молчи, девушка», — сказал заглоба, — «виновата не ты. И знай, что если кто-нибудь из них и убит, то не Михал». «Мне жаль и того. Прекрасно мы отплатили ему за гостеприимство. Нечего сказать. Боже, боже!» «Правда», — ставил Стольник. «Да бросьте вы это! Кетлинг теперь уже ближе к Пруссии, чем к Варшаве. Ведь вы слышали, что он уехал? Я надеюсь на Бога, что если даже они и встретятся, то вспомнят свою старую дружбу и годы, проведенные вместе. Ведь они всегда ездили вместе». стремя треми у стремени. Вместе ездили на разведки, спали на одном седле, в одной крови обогрели руки. Во всем войске известна была их дружба, и Кетлинга за его красоту называли женой Володаевского. Невозможно, чтобы они не вспомнили этого, как только увидят друг друга. «Но иногда и так бывает, — сказал рассудительный стольник, — что величайшая дружба превращается в величайшую ненависть». В наших странах пан Дейма убил Убыша, с которым 20 лет жил в самом лучшем согласии. Я могу вам рассказать подробно про этот несчастный случай. Если бы мысли мои были спокойны, я бы охотно вас послушал, как слушаю и рассказы вашей супруги, которая говорит всегда очень подробно, не забывая даже генеалогии. Но у меня в голове гвоздем засело то, что вы сказали про дружбу и ненависть. Помилуй Бог, если тут так случится. Одного звали Пандема, а другого Пан Убыш. Оба были достойные люди и товарищи по оружию. Ой-ой-ой, сказал мрачно пан Заглоба. Будем надеяться на Бога, что здесь так не будет. А если это случится, то кетлинг покойник. Несчастье, сказал стольник, помолчав немного. Да, да, Дейма и Убыш, как сейчас помню. И дело тоже вышло из-за женщины. «Вечно эти женщины! Первая встречная галка заварит тебе такую кашу, что кто ее хлебнет, тому она поперек горла станет», — проворчал Заглоба. «Вы на не нападаете», — сказала вдруг Бася. «Лучше б Михал в тебя влюбился. Ничего бы этого не было», — сказал пан Заглоба. Так, разговаривая, они подъехали, наконец, к дому. Сердца их тревожно забились, когда они увидали свет в окнах. У всех промелькнула мысль, что Володаевский вернулся, но их встретила одна только пани Маковецкая, встревоженная и огорченная. Узнав, что все поиски ни к чему не привели, она залилась горькими слезами и начала причитать, что больше не увидит брата. Бася вторила ей. Заглоба не мог сладить со своей тревогой. «Завтра до рассвета поеду опять, но один», — сказал Заглоба, — «может быть, что-нибудь и разузнаю». «Вдвоем искать лучше?» — вставил Стольник. «Нет. Вы оставайтесь с женщинами. Если Кетлинг жив, я дам вам знать». «Господи, ведь мы живем в его доме», — сказал Стольник. «Завтра надо будет найти какое-нибудь помещение, хоть бы пришлось жить в палатке, только бы не оставаться здесь». «Ждите от меня известий, иначе потеряем друг друга. Если Кетлинг убит...» «Говорите тише! Ради бога!» — воскликнула пани Маковецкая. «Прислуга услышит и передаст еще к Шисе! Она и так чуть жива!» «Я пойду к ней», — сказала Бася. И побежала наверх. Остальные остались встревоженные и опечаленные. Никто во всем доме не спал. Мысль, что Кетлинг может быть убит, наполняла все сердца ужасом. Вдобавок ночь была душная, темная, грохотали раскаты грома, молния ежеминутно разрезала мрак. В полночь над землей разразилась первая весенняя буря. Проснулась и прислуга. Кшиси и Бася перешли из своей комнаты в столовую. Там все общество читало молитвы, а потом все сидели в молчании, время от времени согласно обычаю, после каждого удара грома повторяя хором «Слово плоть бысть». По свистах ветра слышался порой как будто топот. Тогда всех охватывал ужас, и волосы дыбом вставали на голове. Всем казалось, что вот-вот откроется дверь, и в комнату войдет Володаевский, забрызганный кровью Кетлинга. Кроткий всегда пан Михал в первый раз в жизни лег тяжелым камнем на сердца людей, так что самая мысль о нем вызывала ужас. Ночь, однако, прошла без вести о маленьком рыцаре. На рассвете, когда гроза немного поутихла, пан Заглоба вторично отправился в город. Весь день был опять днем тяжелого беспокойства. Бася до самого вечера просидела или у окна, или за воротами, поглядывая на дорогу, по которой должен был вернуться пан Заглоба. Между тем, слуги по приказанию пана Стольника укладывали вещи в дорогу. Кшися занялась своей работой, что дало ей возможность держаться вдали от Маковецких и пана Заглобы. Хотя паня Маковецкая ни одним словом не упоминала при ней до сих пор о брате, но уже одно это молчание убеждало Кшисю, что и любовь к ней пана Михала, и их давнишнее тайное решение, и ее теперешний отказ, всё вышло наружу. А виду этого трудно было предположить, чтобы эти люди, столь близкие Володаевскому, могли относиться к ней без неприязненного чувства. Бедная Кшися чувствовала, что так и должно быть, что от нее отвернулись эти любящие сердца, и она предпочитала страдать в одиночестве. К вечеру вещи были уложены, так что в случае чего можно было в тот же день выехать. Но пан Маковецкий ожидал известий от заглобы, Подали ужин, к которому никто не прикоснулся. Вечер тянулся так долго, так невыносимо, так глухо. Точно все старались вслушаться и понять язык часов. «Перейдемте в гостиную», — сказал наконец стольник. «Здесь просто выдержать нельзя». Перешли и сели, но прежде чем кто-либо успел промолвить слово, как за окном послышался лай собак. «Кто ты идёт?» — сказала Бася. «Судя по лаю, это кто-нибудь свой», — заметила пани Маковецкая. «Тише!» — сказала опять Бася. «Да, слышно, всё яснее. Это пан Заглоба». Бася и Стольник вскочили и подбежали к двери. У Маковецкой сильно билось сердце, но она осталась с кшисей, чтобы излишней торопливостью не показать ей, что пан Заглоба привёз очень важные известия. Между тем колеса застучали уже под самыми окнами и вдруг замолкли. В синях раздались какие-то голоса, и минуту спустя, как ураган, влетела в комнату Бася. Лицо ее так исказилось, точно она увидала привидение. «Бася, что такое, кто там?» — с ужасом спросила пани Маковецкая. Но прежде чем Бася успела перевести дух и что-либо ответить, как двери распахнулись, и в них появился сначала стольник, потом Володаевский и, наконец, кетлинг.